Мнимый брат Эрный от нетерпения заглянул мне в лицо. «Вы что, совсем ничего не помните?» «Ластер, я даже говорить и ходить учился заново!» Самым забавным в этой ситуации было то, что я говорил правду. Только не всю, но и не врал. Это было главное. Чем черт не шутит? Вдруг они подослали ко мне сенситива. А эти парни чувствуют ложь за километр. Немного разочарованный, Ластер замолчал. Мы молча шли по тенистой тропинке вдоль озера. И когда молчание стало набухать, как грозовая туча, я решил, что моя очередь делать ход. «Ластер, вы ведь специально приехали поговорить со мной?» От удивления у бедняги даже и шаг сбился. «Да нет...» Просто я давно не виделся с сестрой и был неподалеку по делам службы, вот и решил заехать. А, -а, а почему вы так думаете? Да просто в свое время Эрна мне многое о себе рассказала, в том числе и о своем первом парне, и о массе других интимных вещей. И если она ничего не рассказала о вас, то возможны только две причины. Первая. У нее никогда не было никакого брата. К этому моменту Ластер уже вполне овладел собой и даже немного хохотнул вслед моим словам. «А какая же вторая причина?» Мы уже никуда не шли, а просто стояли в глухом месте парка друг против друга, словно готовясь перейти от слов к делу. «Ну, это совсем просто. Если у нее все-таки был брат, и она смолчала о его существовании, то этому может быть опять же только одно объяснение». И какое же? От удивления он даже слегка замер. «Нет, мальчик, тебе еще учиться и учиться». Эрна смолчала бы о вас только в том случае, если бы имела на это самые веские основания, например, род ваших занятий. В любом случае мы приходим к одному и тому же результату. Вы из разведки Ордан или из безопасности, в отличие от ног, голова моя в полном порядке. Я помолчал. — Говорите, Ардан. зачем пожаловали, иначе я всем расскажу о вашем визите, и тогда вас не допустят даже наклеивать марки на конверты. Ставший мгновенно красным, как раскаленная болванка, готовый вот-вот взорваться ластер вдруг как-то сразу осел, словно из него выпустили воздух. Прислонившись спиной к стволу дерева и глядя куда-то через мое плечо, он начал рассказывать. По приказу Алгоритона вас вызвали из подразделения в научный центр «Адисти». Это совершенно секретный объект, подчинявшийся непосредственно Алгу. Во время вашего пребывания в центре на него неожиданно совершила налет авиация «Арлингов». Естественно, никакой зенитной защиты центр не имел, так как считалось, что «Арлинги» ничего о нем не знают. Ну, в общем, в результате бомбардировки комплекс был полностью разрушен, а единственный, кто остался в живых в блоке «Гонпо», «Это вы!» Не оборачиваясь ко мне, он достал правой рукой из кармана форменной куртки маленький листок и протянул мне. На фотографии было крупным планом изображено незнакомое мне лицо пожилого человека с крупными чертами лица. Лицо как лицо, только вот складки в уголках рта выдавали характер жесткий и решительный. Я пожал плечами и вернул фотографию. «Алгоритон?» «Ну да», — офицер кивнул, — «он погиб вместе с институтом, и мы теперь не знаем, ничем занимался центр, ниоткуда была утечка информации, то есть вообще ничего. Единственная наша надежда, может, вы все-таки вспомните, что произошло в Адисте во время вашего посещения?» «Сожалею, но ничем не могу помочь». Я вежливо и немного церемонно поклонился, слегка дернул кончиками губ, словно от боли и демонстративно оперся о дерево. Темой закончилась наша беседа. Мы молча дошли до дверей госпиталя, где Ластер сухо попрощавшись быстро пошел к воротам, и уже через минуту его флаер взмыл в утреннее небо. День прошел, как обычно, только вот родца взялась за меня чуть серьезнее обыкновенного. Уже ближе к вечеру, освободившись от ее процедуры того, что за ними последовало, я все-таки решил не пропускать тренировок и потихоньку слинял в лес. Сухожилия мои окрепли уже настолько, что я решил попробовать их при полной нагрузке». Кота огненного ветра показалась мне достойной сегодняшнего дня, и я, начав с короткой медитацией, целиком погрузился в тягуче медленное и взрывное движение старого как мир Баагуа. Конец кота, жесткая и прямолинейная серия предельно концентрированных ударов, неожиданно не принесла равновесия духа. Я чувствовал, конец должен быть другим. На мгновение я прислушался к себе в поисках ответа и, найдя его, замер в положении Дадзати, всем телом ощущая зарождение мощного вихря на стыках потоков неба и земли. Но неожиданно что-то изменилось. Обычно Дадзати позволял сбросить лишнюю энергию, но вместо этого я ощутил, что меня словно подключили к сети высокого напряжения. Бешеный поток захлестнул меня так, что я почти потерял контроль. Целый океан энергии вливался в меня и спрессовывался адской пружиной. Вихрь раскручивался медленно и неотвратимо, как огромный маховик. А потом все быстрее и быстрее, пока все мое тело не окутало призрачное голубое сияние. Я еще балансировал некоторое время на равновесии потоков, судорожно пытаясь сообразить, куда можно без ущерба слить это безобразие, а потом, повинуясь скорее интуиции, чем знанию, резко разорвал кольцо вихря и швырнул его в сторону огромного валуна, стоявшего посреди поляны. На мгновение все замерло. А потом из камня вырвался сноб синих искр, метнувшийся в мою сторону. Я ничего не успел понять, как пламя впиталось в моё тело, словно вода, в губку. Я только охнул от гаммы неожиданных ощущений и едва успел отскочить от брызнувшего во все стороны раскаленного до бела гранита». И тут слева сзади кто-то вскрикнул от боли. Еще не остывший от выплеска энергии, я рывком переместился в эту точку, чуть не наступив на бледную, как мел, Эрну. Вид ее был ужасен. Ее белоснежный комбинезончик был весь закопчен, а местами прожжен насквозь. Коленки и локти почернели от грязи. Вероятно, ее швырнуло озим взрывной волной, а после достало брызгами раскаленного камня. Но как не ужасно была ее одежда, лицо ее выражало нечто вообще непередаваемое. Ее била крупная дрожь, в лице некровинки, глаза полны слез, словно помирать собралась». Нет, вообще-то я ее понимал. Наверняка ей не слишком часто приходилось видеть такое. Я просто молча стоял, мучительно пытаясь подобрать какие-то слова, как Эрна вдруг встала, мелкими шажками подошла ко мне на расстояние вытянутой руки и, неожиданно опустившись на колени, прикоснулась своими нежными, как утреннее солнце, губами к моим черным от пыли ногам. От неожиданности меня заклинило. Я стоял, как последний идиот, и размышлял, где это я мог прощелкать свои больничные тапочки, в полухо, слушая, как она плача и смеясь одновременно все поминала какого-то бигху. А потом я поднял легкое, словно пушинка, тело на руки и, приговаривая разную ласковую ерунду, понес Эрну в госпиталь, а она все пыталась вырваться, и непрестанно молотя бессвязную чушь. Так мы и вошли через задние ворота в приемную часть, где я сдал ее подскочившим санитарам. Они без долгих разговоров и расспросов принялись хлопотать над ней, а я, отделавшись короткой ложью о молнии, ударившей в валун, побрел в свою палату спать. Ночь прошла отвратительно. Перед сном я глянул в сети, кто такой этот Бигху. Он оказался членом местной команды «Богов». причем самым воинственным, своего рода богом войны. Засыпая, я думал о том, как, наверное, хорошо оказаться самым крутым в детском саду.